Глава тринадцатая. Вика, не зная, что в соседнем вагончике Миха обсуждает ее, тоже резко прошлась по молодому человеку. «Так что этот неловкий богатырь», — объясняла ей девушка, представившаяся Алёнкой, — «мой назойливый поклонник». Ей очень шло это имя, потому как она была румяная, с милыми ямочками на щечках и с толстой косой за спиной. Правда, эта русская красота была не пшеничная, как положено Алёнкам из детских сказок, а черного цвета, такого жгучего оттенка, что казалось цвет ненатуральный, и к его созданию прилагались усилия стилистов. «Подарила бы тебе, да он так не отстанет», — снисходительно сказала красотка, переодеваясь из халата в спортивный костюм. Вику обидел, впрочем, как всегда, снисходительный тон девушки. Обычно она с болью глотала такие высказывания, но вчерашний щелчок, что прозвучал так громко, видимо, изменил Вику навсегда. — Я бы никогда даже не посмотрела в сторону этого тупого животного, — ответила она самоуверенной девушке и сама испугалась тону, каким были озвучены смелые слова. С интересом после данного выпада на нее взглянула и новая соседка по комнате, видимо, не ожидая столь грубого высказывания от такой, как Вика. Она уже составила представление о невзрачной девушке и никакого подвоха от нее не ожидала. — Ну, честно, тебе он и не светит? Спокойно ответила Алена, надевая спортивный костюм. Без обид. «Качки типа Михи ценят фигуру, а ты, смотрю, со спортом на «вы», таким, как ты. Опять же, прости, без обид». Подходят умники типа нашего Ники, личного лаборанта самой Молохиной. «Он боготворит эту дуру, которой все досталось лишь только потому, что ее отец академик. Хотя одно ей все же не досталось. У нашей снежной королевы нет и грамма его таланта. Я училась у него». Вот кто был ученый с большой буквы. Причем, в отличие от всех этих умников, которые не отойдут от стройности своих формул, он мог объяснить необъяснимое. Я вообще считаю, что ее отец — Эйнштейн нашего времени. Пройдет время, и его имя будет стоять в ряду с великими умами современности. А это так, посредственность по сравнению с отцом. Меня взяла с собой, сделала одолжение, а сейчас ходит секретничает со своим преданным рабом Никитосом — Видимо, специально, чтобы показать мне, что я недостойна знать больше. А кто достоин? Никитка-дурачок, как его звали в институте на курсе? У него из достоинств только святая преданность снежной королеве. Да ты сейчас видела его, лохматый такой? Тебе же в женихи, я думаю, может подойти Гарри Поттер, с которым ты прилетела. Похож, да? Вика отреагировала на сравнение несколько эмоциональнее, чем обстоятельства располагали. И собеседница это сразу заметила. А ты, смотрю, уже глаз положила? Оценила реакцию Аленка. Молодца. Я тебя недооценила. Но поверь мне, с тупым животным в жизни интереснее, чем с твоим Гарри Поттером. Это тебе не в Хогвартсе палочкой размахивать. Это жизнь. А такой, как этот умник, тебя не защитит и не обеспечит. Будешь вечно для него мамой работать. Так что лучше снимай свои розовые очки и пошли на пробежку. Я вот всю жизнь на спорте. Потому что знаю, ум — это прекрасно, «Но мужчины любят глазами?» «Значит, мне не суждено», — сказала Вика, впервые произнеся это вслух. «Причем признаваясь в этом не сколько чужому человеку, сколько самой себе». «А чего мы так покраснели?» — захохотала Аленка, превращая свою косу в конский хвост. «Ты что, до сих пор девственница?» Вика ничего не ответила, но по ее реакции девушка, видимо, все поняла и еще больше расхохоталась. Чтобы отвлечься и перестать, наконец, краснеть, Вика оценила фигуру и подтянутые мышцы Алёнки. И, хоть они были одного роста, но девушка выгодно отличалась от нее. Зависть, то чувство, которое больше всего ненавидела она, вновь сдавило горло. Как же хотелось от него избавиться навсегда. Но, видимо, это ее крест. «А ты что в перчатках?» Задала самый больной вопрос, какой только могла Аленка – сама того не осознавая. «У меня руки с дефектом», честно ответила Вика и зажмурилась, ожидая дальнейшие вопросы, но они не последовали. Хорошенькая лаборант Аленка вполне удовлетворилась таким ответом и продолжила прихорашиваться в маленькое зеркало, словно она собиралась не на пробежку, а на свидание. А фингал под глазом откуда? Неужели патрулировала вечерние улицы как героиня фильма «Самая обаятельная и привлекательная» и заработала его при задержании преступника? «Нет», — сказала Вика, решившая перестать стесняться и начать говорить правду. Получила от одной девушки за то, что украла ее ребенка. «Да ты полна сюрпризов!» — громко захохотала Алёнка. «Расскажешь или это секрет?» «Это нелепая ошибка», — вздохнула Вика и совершенно неинтересно. «Ну, хорошо», — не стала настаивать Алёнка. Вике вообще она показалась легкой и необременительной, словно девушка жила своей жизнью и не лезла в чужую. «А ты не боишься бегать одна по острову? Тут ведь, говорят, произошло два убийства?» — спросила Вика, вспомнив про задание. Она по-прежнему не верила, что может быть полезна этим странным людям, но была благодарна за первую авантюру в своей жизни. Вот так взять и уехать от матери, без спроса, без объяснений, на далекий Байкал, да еще и не брать трубку, когда та звонит. Для девушки это было сопоставимо с подвигом. Самое главное и одновременно ужасное, ей это нравилось. Она вырвалась из-под материнского влияния, где ей ежесекундно напоминали про дефективность и ущербность. Оказалось, если тебе не напоминают об этом постоянно, то иногда даже можно забыть об этом. Если они навсегда, то хотя бы на время не нести в себе тягостную мысль о том, что твой дефект отвратителен. «У меня черный пояс по карате, и я в Москве два раза в неделю качаю железо». Вновь улыбнувшись, словно хвастаясь своими невероятными ямочками на щеках, сказала Алёнка: «Так что этого сумасшедшего ублюдка ждет сюрприз, если он только задумается на меня напасть. Но если серьезно...» Я думаю, это какие-то местные счеты. Ведь жертвы все жители Альхона, Да и манера убийства больше подходит этим. Она долго подбирала слово. И после, видимо, решив, что Вику она знает плохо, и потому надо быть сдержанней, произнесла обрезгливо местным жителям. Вот, например, их главный шаман одет, как пещерный человек. Ездит, все выискивает, взгляд, как у сумасшедшего. К нам приезжал, вглядывался в нас, все вынюхивал. В прямом смысле слова – Или маленький бурят, что живет вон в том доме?» Аленка указала пальцем в маленькое окно, где виднелся огромный одинокий дом. «Вредный до ужаса. Собака у них огромная. Говорю ему, держите на привязи». А он морщится так и говорит, «Гуляй, бурхан, не бойся злую тетю». «Сумасшедшие они тут все». Выдала свой вердикт Алёнка и, махнув Вике рукой, выпорхнула на улицу. В желудке неприлично урчало. Вика только сейчас осознала, что маковые росинки во рту не держала. Помня, где Аленка ей показывала кухню-столовую, она направилась на поиски пропитания. В таком же вагончике, но очень уютно приспособленном под приготовление пищи, за столом сидела женщина и чистила картошку. «Здравствуйте», — поздоровалась Вика и уже собралась уйти, как та улыбнулась и радостно замахала рукой. «Приветствую», — сказала она и улыбнулась. «Вы, наверное, новые сотрудники», «Меня зовут Марта Виссарионовна, я помощник Дарьи Дмитриевны, и на время еще и повар». «Я Вика». Она решила не выпендриваться, потому как от голода начала подташнивать. «Можно что-нибудь проглотить?» «Желудок уже разговаривает». «Проходи, у нас тут самообслуживание, пока я не найду повара». «После убийства местные не очень хотят у нас работать». «Вот приходится полуфабрикатами питаться». «Уже который день» а мне что-то захотелось жареной картошки. Вот решила нажарить и ребят чуть-чуть побаловать. Пока буду готовить, вы пару бутербродов съешьте. Там и колбаса в холодильнике, и хлеб». Женщина была простой и располагающей. Вика сделала себе бутерброд и, насладившись первым укусом, буквально просмаковав и запивая горячим чаем, с облегчением выдохнула. Полное ощущение спокойствия и даже немного счастья словно опустилась ей плавно на плечи. Картошка уже скворчала на сковородке, поэтому разговаривали почти крича. «Девушка, что у нас кухаркой, работала», рассказывала Марта Виссарионовна, ловко управляясь лопаткой и перемешивая картошку. «Такая рукодельница была. Готовила так, что пальцы оближешь. Правда, глупенькая. Но на ее кулинарные способности это никак не влияло. Жалко, бедняжку слов нет. У кого только на нее рука поднялась?» «А в чем проявлялась ее глупость?» — поинтересовалась Вика. «Вы знаете, знаменитый Эйнштейн говорил, образование — это то, что остается после того, как забывается все выученное в школе». Так вот, у этой девочки не было даже того, что нужно забывать, не было основы. Как пример, сидим мы с ней чаевничаем, а на улице ветер свистит. Тут, видимо, это нормальное явление. Ну, я Пушкина и прочитала, глядя в окно». «Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась, луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачной желтела, и ты, печальная, сидела». Она вздохнула и говорит мне, «Красивые вы стихи пишете, только я не печальная». Вика хихикнула, а Марта Виссарионовна, в очередной раз помешав картошку, добавила. Или вот еще. Говорю, вы периодически проверяйте наличие продуктов, для того, чтобы я их пополняла. Она мне... Периодически. Это как? Только в начальную школу и ходила. Рассказала мне, что в семье пять братьев и сестер. Матери было тяжело с ними одной справляться. Она старшая, вот и не случилось у нее школы. Жалко девчонку. В который раз сказала помощница и даже смахнула слезу. Бежала на свидание, а встретила смерть. — К кому на свидание? — спросила Вика, от неожиданности уронив бутерброд. В этот момент в небольшой вагончик вошли трое мужчин. Великан Миха, Никита, личный лаборант Дарьи Дмитриевны и тот, кому Вика улыбнулась по-настоящему, кого была действительно рада видеть, словно старого друга, Эндрю. «Вы вовремя!» — засуетилась вокруг них Марта Виссарионовна. «Картошка готова, можно приступать к дегустации. Особого вкуса не обещаю, но, честно говоря, это блюдо трудно испортить, так что налетайте». Она щебетала без остановки, словно боялась взглянуть на Вику. Боялась, что она повторит свой вопрос. Шаман «Ванжур, пора идти к гостям», — сказал Алтан, заглянув в комнату шамана. Он старался его не трогать, потому что видел, что тот пришел после общения с духами очень расстроенным и каким-то потерянным. «Как там Айк?» Первый раз после того, как Ванжур пришел с горы шаманки, он заговорил с другом. «Так паря молодец у нас!» — улыбнулся Алтан, И у Ванжура потеплело от того, что друг считает Айка уже своим. «Мне на кухне помогал целый день. Крутился. Все ему интересно. Болта не приходил?» — спросил Ванжур и тяжело вздохнул. «Что этому нехорошему человеку здесь делать?» — грубо ответил Алтан. Он, в отличие от Ванжура, никак не мог простить шамана за подлость, что тот учинил семь лет назад, когда поднял вопрос о лишении Ванжура звания главного шамана острова. Они дружили... И поэтому именно от болта шаман не ожидал такого и был расстроен, но простил его. А вот Алтан не мог никак этого сделать. «Мне он нужен. Я звонил ему. Он обещал прийти, так что прекрати свои застарелые обиды. Мы сейчас должны быть вместе», — примирительно сказал Ванжур. «Ну так что, пойдем туристов развлекать, а то как-то неудобно получаться. Деньги берем, а только кормим». Хотя эти двое парней, что остались с прошлого заезда, едят, как наш пёс Бурхан. Что не принеси, всё счешут. Не, я знаю, что никто лучше меня не готовит во всей Бурятии. Но, боюсь, самолёт их не возьмёт обратно. Придётся паромом возвращаться. Дева, правда, носом воротит. Тут жирно, тут пахнет. Ничего не ест. Тощая жуть. Говорю ей, ты как может искать будешь. Одни кости и кожа. Так она обижаться. Не до туристов сейчас, Алтан. Ох, зря мы не отправили домой первых, да еще и вторых приняли. Помахал головой Ванжур, но все же встал. На душе было нехорошо, и ощущение черного вязкого зла оставляло горький привкус во рту. Вздохнув, он взял с собой бубин из кожи оленя, колотушку, изготовленную из рога того же гордого животного, и вышел на задний двор, где сейчас обитали туристы. Май на Альхоне не тёплый месяц а в этом году еще и ветра никак не успокаивались, словно пытались сдуть с острова надвигающуюся беду. На эти случаи в их хозяйстве имелась беседка, огороженная мягкими окнами, где туристы могли выпить чаю, пообщаться с обещанным шаманом, вдыхая чистый воздух Альхона. Ванжур остановился и, не выдавая своего присутствия, вгляделся в сидящих сейчас там людей. Он так делал всегда, потому как легче общаться, когда знаешь, с кем имеешь дело. Читал он людей просто, у всех было свое свечение. Хороший человек светился золотым цветом, плохой и вовсе не имел этого свойства. Надо сказать, взрослые люди светились мало, годам к двадцати человек уже скапливал в себе множество грехов и нес их, как тяжкий груз, дальше, не зная, как скинуть эту ношу. Многим ванжур помогал очиститься, и они возвращались с Альхона, словно почувствовав крылья за спиной. Но иным он помочь не мог. Тяжесть грехов словно клещ въедалась в человеческую душу и, высосав из нее все жизненные силы, уже не давала шаману им помочь. За столом сидели пятеро туристов и Айк, вот у кого было свечение ярким, ровным, словно у младенца. Увидев это, Ванжур одобрительно вздохнул. Странно, но особенное свечение он увидел не у своего правнука, хотя что удивляться. Столько поколений уже его не было, ни у сына, ни у внучки, словно оборвалось оно на Ванжуре. Именно поэтому отпускал он их в обычную жизнь с надеждой, что не настигнет их шаманская болезнь. Ведь не было никаких признаков. Но ошибся. Возможно, дары и не было, но кровь в них текла шаманская, и потому все равно давала о себе знать. Шаманский свет, свет избранных, шел совсем от другого человека. Причем он был не зеленого цвета, как у ванжура, а изумрудного, переходящего в голубой. Таким бывает Байкал в самые спокойные времена. Он даже немного опешил от этого. Такого свечения от человека старый шаман еще не встречал никогда, а потому залюбовался. И предательская надежда, что человек этот появился на острове неспроста, плотно закралась в его душу. У туристов, видимо, только закончился ужин, которым угощал и халтан, и они расслабленно пили чай. Один из мужчин с почти невидимым свечением пел под гитару, тихо и очень душевно. На последних словах песни его свечение мелькнуло и сразу погасло, словно песня это был последний груз, что не выдержала его душа. Сердце в желудок упав Превратилось в камень Кто-то настойчивый стал Поворачивать память Остановиться надо сейчас Дальше опасно Точно по льду Меня юзом несет на красный Я себе навсегда запретил Заходить за грани. За ними оставил тебя, Укутав в тумане. Себе все доходчиво я объяснил, Согласился, Не понимая, что с сердцем нельзя договориться. И вот как итог, Я снова сто сорок по встречке. Не помогли мне мольбы и огромные свечки. С тобой в мою жизнь возвращается прежний ад. Но ужас весь в том, что я этому рад. «Я приветствую вас, мои гости», — важно сказал Ванжур сидящим за столом людям, когда стихли последние аккорды песни. Все обернулись и с нескрываемым интересом уставились на шамана. Хочешь, не хочешь, а людям свойственно верить в чудо, верить в сверхъестественное. Даже самым заядлым атеистам необходимо, чтобы кто-то постоянно доказывал им, что чудеса существуют. Просто одни с легкостью признают это, а другие, каждый раз шепча молитву при посадке самолета, не признаются в своей, как им кажется, слабости никогда. «Меня зовут Ванжур, и я потомственный шаман Альхона. Наш род произошел от орла. Именно эта гордая птица наделила его способностью общаться с духами и слышать животных и птиц. А рыб?» – спросил полноватый мужчина лет пятидесяти в смешной шляпе – у которого свечение было ярко-желтым. Возможно, даже неприлично ярким для такого возраста. Ванжур говорил по накатанной, то, что произносил туристам каждую неделю из года в год. Оттого неожиданный вопрос его сбил. «Что?» — не понял он. «Ну, рыб вы понимаете?» На полном серьезе уточнил мужчина, остальные начали шикать и тихо хохотать, превращая знакомство в фарс. Сначала Ванжур хотел разозлиться — но, увидев, что Айк, сидевший в сторонке, тоже улыбнулся, растаял. Это произошло первый раз с того момента, как он увидел мальчишку на пороге детского дома в Швеции. За эту улыбку, так напоминающую улыбку его матери, Ванжур готов был простить все и всех, даже этого глупца. Поэтому, улыбнувшись вместе со всеми, ответил. Не всех. Например, китов и дельфинов, огромных самов могу, а вот глупого омуля никак... То ли он говорит на непонятном мне диалекте, то ли рыба глупа до невозможности и несет чушь. Я больше склоняюсь к последнему. А вы что-то хотели спросить конкретно у рыб?» Поинтересовался в ответ Ванжур, улыбаясь. Его азиатское лицо до сих пор, даже в его почтенные годы, было красивым. Его обрамляла седая шевелюра такой длиной, чтоб могла скрыть его личный знак — отсутствие раковины уха сейчас когда он улыбнулся оно сразу стало хитрым и полноватый мужчина в шляпе смутился своего вопроса остальные же включая айка улыбались и похихикивали от глупого вопроса и смешного ответа спало напряжение и люди расслабились а хотите сами попробовать поговорить с духами вдруг спросил ванжур он никогда этого не делал с туристами. Но сегодня, после обряда на скале шаманки и после обнаружения пропажи артефакта из тайника, он был разбит. Но сейчас Ванжур увидел человека с шаманским свечением и, самое главное, улыбку своего правнука Айка. И почему-то захотелось сделать что-то эдакое, неправильное. «Только если это не противозаконно», — пошутил молодой мужчина с белыми волосами. Ванжур, взглянув на него, подумал, что вот ему бы он смог помочь. Его еле видимое синее свечение можно было бы очистить. Но захочет ли он? — Вопрос в другом, — сказал он парню. — Хватит ли у вас смелости на это? Все закивали, завороженно глядя на шамана. И лишь рыжая девушка, единственная, сидела отрешенно, словно о чем-то напряженно думая, и совсем не интересовалась происходящим. — Как вас зовут? — обратился к ней шаман. Та от неожиданности некоторое время не понимала, что от нее хотят, словно и не слушала их. «Зинаида», — ответила она и опять засветилась тем странным притягательным светом, которым ранее залюбовался старый шаман. «Вот пусть Зинаида задаст вопрос, а я передам его духом», — предложил Ванжур. Алтан поставил перед ним чашу с углями и бросил поверх сухой травы. Сразу почувствовался пряный запах — который словно не давал вдохнуть воздух полной грудью, а обязывал именно его втягивать в свои легкие. Ванжур ударил в свой уже старый бубен, и глухой звук разнесся по округе. Духи, которые сегодня уже говорили с Ванжуром, быстро пришли на зов. «Расскажите легенду Альхона», спокойно сказала Зина, когда шаман посмотрел на нее вопросительно, показав тем самым, что все готово. «Каковая на самом деле не является легендой?» а является истиной. Ванжуру не понравился вопрос, а в связи с последними событиями на острове так и вовсе напугал шамана. Но маховик уже был запущен, и его было не остановить. «Возможно, это неспроста», подумал он и положился на духов. «Они не скажут больше, чем нужно». Подкинув травы на угли, он начал стучать в свой бубен и издавать звук, призывающий духов разговаривать с ним. Постепенно ритм начал ускоряться, а звук увеличиваться. И когда всем показалось уже, что шум в ушах стал фоном, Ванжур начал говорить и уже не мог остановиться. У китайского императора была наложница. Девушка была чудо как хороша. Стройная, с огромными черными глазами и черным вьющимся волосом. Прекрасна она была не только внешне, но и имела особый дар дар заглядывать в книгу жизни. Периодически в сознание Ванжура просачивался стук бубна, и тогда его личные мысли о том, что он уже стар разговаривать с духами дважды в день, причиняли физическую боль. Но духи быстро вытесняли сознание, и он продолжал вторить голосу, что управлял сейчас им. Император был властным и хотел могущество, требуя свою любимую заглянуть в книгу жизни и посмотреть, как его умножить. Однажды, поняв, что чувства любимого угасают, наложница решила вернуть расположение императора. Призвав все потусторонние силы, девушка узнала, что на Северном море, в котором живет огромный дракон, есть много золота. Император велел собрать обоз и отправить к Северному морю. А чтоб они точно знали, куда идти, велел своей наложнице отправляться с ними. Много выменили посланники императора золота и уже собрались домой, как на море поднялся шторм. Лишь чудом им удалось спастись на острове. Остров был большим, а люди жили на нем странные. Добродушные и веселые, готовые отдать путникам последнее. В маленькой деревеньке, куда пришли китайцы за лодками, жители поклонялись огромному золотому орлу и общались через него напрямую с духами. Наделенная даром, китайская наложница увидела всю мощь этой золотой птицы. Он умел исполнять желания и видел людей насквозь. Через этого орла жители деревни разговаривали с верхним и нижним миром. Она не понимала, глупы они или так чисты. Но никто не покушался на право владения этим сокровищем единолично, которое бы позволило своему хозяину владеть миром. Они даже не просили ничего для себя, только дождя или солнца, ветра или урожая. Верная наложница представила на секунду, как обрадуется ее император, когда она привезет ему этого орла. Ведь она чувствовала, всем своим даром чувствовала, что орел — это не килограммы простого золота, но и огромная сила, неземная сила, та, которой нет равной на земле. Тот, кто будет единолично обладать им, станет всемогущим. Китайцы просили у местных обменять его, но ничего не вышло. Жители маленькой деревни ни в какую не соглашались отдать им свою святыню. Тогда коварная красавица приказала ночью поджечь деревню. Наутро они уплывали на лодках погибших жителей, но орел был настолько тяжелым, что дряхлые лодки шли сразу на дно. Хитрая наложница решила оставить свой трофей и вернуться за ним позже. Но спрятать надо было так, чтобы никто и никогда без ключа не нашел его. Тогда она приказала своим слугам привести ей четырех человек. Она принесла их в жертву Северному морю и закрыла на ключ свое сокровище, чтобы никто не смог его найти. Вернувшись к своему императору, красавица узнала, что возлюбленный нашел себе новую наложницу. Но весть о Золотом Орле, что дарует могущество своему хозяину, порадовала алчного императора. Потому он провозгласил, что гарантирует бывшей возлюбленной жизнь, если доставит она в Китай святыню из Северного моря, Золотого Орла. Иначе же ждет ее смерть, как и всех покинутых возлюбленных императора. Поняла тогда девушка, что это месть богов за сожженную ею деревню. Отправившись обратно на остров, умная китайская колдунья по пути извела всех, кто следовал с ней, и одна явилась к месту, где спрятала святыню острова. Найдя старого шамана, разочарованная девушка отдала ему ключ и рассказала, как открыть путь к Золотому Орлу, а сама спрыгнула в темные воды со скалы любви. Духи начали отпускать ванжура, и последние слова он говорил, уже замечая облики сидящих людей. Вечер опустился на остров, а шаман даже не заметил, как это произошло. Сумерки были уже плотные, и лишь на горизонте маячило красное пятно, прыгая, словно играя с ванжуром. Еще немного помолчав, словно дав духом отпустить его полностью, шаман потер глаза, но пятно не исчезло. Далекие крики, которые он поначалу принял за уходящих духов, напротив стали нарастать, и пятно превращалось в пламя. «Ученые горят!» — закричал Алтан, словно выведя его из транса. Представление, которое только что продемонстрировал старый шаман, потеряло актуальность. Случилось настоящее горе. И только Ванжур знал, что идет более страшный спектакль, и надо срочно найти режиссера, чтобы остановить его коварные планы. Духи отказали ему в помощи. Они бессильны в этой черной душе. Ее уже было не спасти. Ее нужно только остановить. Любыми способами.